Часть 3. Глава 1. Комитет по изучению патологии труда в угольных и металлорудных копиях, обычно называемый сокращенно КПТ, помещался в большом внушительном на вид здании из камня на набережной, недалеко от Вестминстерских садов, откуда было удобное сообщение с Министерством торговли и Департаментом горной промышленности которые то забывали о существовании комитета, то начинали яростно спорить, в чьем ведении надлежит состоять комитету. 14 августа в светлое солнечное утро Эндрю, пышущий здоровьем, полный огромного воодушевления, взлетел по лестнице этого дома с выражением человека, который собирается завоевать Лондон. «Я новый врач комитета», — представился он курьеру в форме. «Да, да, знаю», — сказал курьер отеческим тоном, и Эндрю заключил, что его, очевидно, уже ожидали. «Вам надо будет пройти к нашему мистеру Джиллу. Джонс, проводи нашего нового доктора наверх в кабинет мистера Джилла». Лифт медленно поднимался вверх, мимо коридоров, облицованных зеленым кафелем многочисленных площадок, на которых мелькала все та же форма служащих министерства. А затем Эндрю ввели в просторную, залитую солнцем, комнату, и не успел он опомниться, как ему уже жал руку мистер Джил, который встал из-за письменного стола и отложил в сторону Таймс, чтобы поздороваться с ним. «Я немного опоздал», — с живостью сказал Эндрю. «Прошу прощения, мы только вчера приехали из Франции, но я хоть сейчас готов приступить к работе». «Прекрасно!» Джил оказался веселым маленьким человечком в золотых очках, в воротничке почти пасторского фасона, в темно-синем костюме, темном галстуке, схваченном гладким золотым кольцом. Он смотрел на Эндрю с чопорным одобрением: Присядьте, прошу вас. Не угодно ли чашку чая или стакан горячего молока? Я обычно пью что-нибудь около 11 а сейчас да-да, уже почти время. Тогда начал Эндрю нерешительно и вдруг, повеселев, докончил. «Может быть, вы расскажете мне все относительно моей будущей работы, пока мы...» Через пять минут человек в форме внес чашку чая и стакан горячего молока. «Думаю, сегодня оно придется вам по вкусу, мистер Джил. Оно кипело, мистер Джилл». «Благодарю вас, Стивенс». И когда Стивенс вышел... Джил с улыбкой обратился к Эндрю. «Вы увидите, какой полезный это человек. Он восхитительно готовит горячие гренки с маслом. Нам здесь, в комитете, редко достаются действительно первоклассные служащие. У нас ведь весь штат откомандирован из разных ведомств. Из Министерства внутренних дел, Департамента горной промышленности Министерства торговли. Я лично...» Джил кашлянул со скромным достоинством. Из адмиралтейства. Пока Эндрю пил горячее молоко и нетерпеливо ожидал разъяснений насчет своих будущих обязанностей, Джил вел приятную беседу о погоде, Британии, о новых пенсиях, гражданским чинам и пользе пастеризации. Затем встал и повел Эндрю в предназначенный ему кабинет. Это была такая же просторная, уютная, солнечная комната, устланная тёплым ковром с чудесным видом на темзу. Большая шпанская муха тоскливо и сонно жужжала и билась и стекло. — Я выбрал для вас эту комнату, — сказал Джил приветливо. Пришлось немножко привести ее в порядок. А вот открытый камин для угля, видите? Зимой будет приятно сидеть подле него, — надеюсь вам здесь нравится ну разумеется комната чудесная но а теперь я вас познакомлю с вашим секретарем мисс мейсон джил постучал и открыл дверь в соседнюю комнату где за маленьким письменным столом сидела мисс мейсон немолодая девица с приятным лицом выдержанная просто изящно одетая мисс мейсон устала и отложила газету «Доброе утро, мисс Мейсон. Доброе утро, мистер Джил. Мисс Мейсон, это доктор Мэнсон. Здравствуйте, доктор Мэнсон. У Эндрю слегка зашумело в голове от этого града приветствий, но он овладел собой и принял участие в разговоре. Через пять минут Джилл ускользнул и на прощание ободряюще сказал Эндрю. «Я пришлю вам несколько папок с делами» папки принес Стивенс, державший их с любовной бережностью. Стивенс был не только мастер готовить гренки и кипятить молоко, он был еще и лучшим во всем учреждении специалистом по раскладке бумаг. Каждый час он входил в кабинет Эндрю с папкой бумаг, который заботливо укладывал в стоявшую на письменном столе лакированную коробку с надписью «Входящие», и в то же время жадно заглядывал в коробку с надписью «Исходящее» еще нет ли там бумаг. Стивенса глубоко огорчало, если «Исходящее» оказывалось пустой. В этих прискорбных случаях он уходил расстроенный. Растерянный, ошеломленный, раздраженный, Эндрю перелистал папки. Протоколы заседаний комитета, скучные, бессодержательные, написанные неудобоваримым языком — Затем он энергично атаковал мисс Мейсон. Но мисс Мейсон, пришедшая сюда по ее словам из отдела мороженого мяса Министерства внутренних дел, располагала очень ограниченным запасом сведений. Она сообщила ему, что часы работы здесь от 10 до 4. Рассказала о хоккейной команде, служащих их учреждения, в которой она была помощником капитана. Предложила ему свой экземпляр Таймс. Глаза ее молили Эндрю угомониться. Но Эндрю не мог угомониться. Отдохнув и набравшись свежих сил за время поездки во Францию, он стосковался по работе. Он принялся чертить узор на ковре, с раздражением посмотрел в окно над тем зуб, по которой суетливо сновали буксирные пароходы и плыли против течения длинные ряды угольных барж с шумом бороздя воду. Потом пошел к Джиллу. «Когда я смогу приступить к делу?» Джил даже подскочил, так отрывисто был задан вопрос. «Вы меня просто поражаете, мой милый доктор. Я дал вам столько папок, что вам на месяц хватит». Он посмотрел на часы. «Пойдемте, пора завтракать». За порцией вареной камбалы Джилл тактично пояснил Эндрю, трудившемуся над отбивной котлетой, Что ближайшее собрание не состоится и не может состояться раньше 18 сентября, что профессор Челис в Норвегии, доктор Морис Гэтсби в Шотландии, сэр Уильям Дьюер, председатель комитета в Германии, а его Джилла, прямой начальник, мистер Блейтс, отдыхает с семьей во Фронтоне. В полном смятении вернулся в этот вечер Эндрю домой, Кристин. Мебель свою они сдали на хранение, и чтобы иметь время осмотреться и найти подходящее жилье, сняли на месяц маленькую меблированную квартирку на эрлс Можешь себе представить, Крис, они еще ничего для меня не подготовили. Мне предстоит целый месяц пить молоко, читать таймс и старые протоколы, да еще вести длинные интимные беседы о хоккее со старухой Мейсон. Ты бы лучше ограничился беседами с твоей собственной старухой. Как мне здесь нравится, милый, каким прекрасным кажется после Эберло. Я сегодня уже проделала маленькую экскурсию в Челси. Видела дом Карла или галерею Тейт. У меня составлен целый план того, что нам с тобой надо проделать. Можно поехать пароходиком вверх до Кью. Подумай, мы увидим там знаменитый парк а в будущем месяце в альберт Холли концерт Крейслера. Да, и мы должны посмотреть на памятник, чтобы узнать, почему все над ним смеются. И потом здесь сейчас гастролирует нью-йоркская труппа. И было бы очень мило, если бы мы с тобой как-нибудь позавтракали вместе в ресторане». Она протянула ему свою маленькую руку. Эндрю редко видел ее в таком веселом возбуждении. «Милый!» «Пойдем куда-нибудь обедать. На этой улице есть русский ресторан, судя по виду, хороший. Потом, если ты не особенно устал, мы можем...» «Послушай», — запротестовал Эндрю в то время, как она тащила его к дверям. «Ведь ты, кажется, считалась единственным благоразумным человеком в нашем семействе». «Впрочем, Крис, после тяжких трудов моего первого дня на службе я не прочь весело провести вечер». На следующее утро он прочитал все бумаги на своем столе, подписал их и в 11 часов уже слонился без дела по кабинету. Но скоро ему стало слишком тесно в этой клетке, и он устремился за дверь, решив обследовать все здание. Оно показалось ему столь же малолюбопытным, как морг без трупов, пока, дойдя до самого верхнего этажа, он не очутился вдруг в длинном помещении, частично превращенном в лабораторию, где сидевший на ящике из-под серы молодой человек в длинном грязном белом халате с безутешным мрачным видом полировал себе ногти и курил сигарету, от которой табачное пятно на его верхней губе становилось все желтее. «Привет!» — сказал Эндрю. Минутная пауза. Затем незнакомый молодой человек ответил безучастно. «Если вы заблудились, так лифт направо, третья дверь». Эндрю прислонился к опытному столу, вынул сигарету и спросил, «А вы здесь чаем угощаете?» Тут молодой человек в первый раз поднял голову, угольно-черную, тщательно причесанную и странно не гармонировавшую с поднятым воротником засаленного пиджака. «Только белых мышей», — ответил он, оживляясь. листья чая для них весьма полезны». Эндрю засмеялся, быть может, потому, что шутник был на пять лет моложе его. Он сказал в виде пояснения. «Моя фамилия Мэнсон. Этого я и опасался. Так вы теперь включились в компанию забытых людей?» Он выдержал паузу. «А я доктор Хоуп. По крайней мере, раньше полагал, что я Хоуп. Теперь же я определенно бывший Хоуп. А Чем вы здесь занимаетесь? Одному богу известной, Билли Пуговичнику, то есть Дьюеру. Часть рабочего дня я сижу и размышляю. Но больше всего просто сижу. Иногда мне присылают куски разложившихся шахтеров и запрашивают о причинах взрыва. — А вы отвечаете? — вежливо осведомился Эндрю. — Нет, — резко возразил Хоуп. — Я с*** на них. Это крайне неприличное выражение облегчило душу обоим, и они вместе отправились завтракать. Доктор Хоуп пояснил, что завтрак здесь — единственное занятие в течение рабочего дня, которое помогает ему сохранить рассудок. хуп изложил Мэнсону и многое другое. Он был сотрудником исследовательского отдела Кембриджского университета и попал сюда через Бирмингем. Чем, вероятно, и объясняются, добавил ухмыляясь Хоуп, его частые выходки дурного тона. Его судили комитету благодаря настояниям профессора Дьюера, чума его разбери. Он здесь выполняет чисто техническую работу, самые шаблонные обязанности, которые с тем же успехом мог бы выполнять любой сотрудник лаборатории. Хуб говорил, что его просто сводит с ума бездеятельность и косность комитета, который он сжато и выразительно называл маньяков. То, что делается в этом комитете, типично для всех исследовательских учреждений в Англии. Ведает ими кворум влиятельных болванов, слишком поглощенных собственными теориями и слишком занятых взаимными распрями, чтобы двигать работу в каком-либо определенном направлении. хупа дергали то в одну, то в другую сторону, командовали, что делать, вместо того, чтобы дать ему делать то, что он считал нужным, и ему не удалось еще хотя бы в течение полугода заниматься одной работой. В разговоре с эндри он бегло охарактеризовал всех членов совета у маньяков Председателя, сэра Уильяма Дьюера, трясущегося от дряхлости, но неукротимого 90-летнего старца, Хоуп называл Билли Пуговичник, намекая на склонность сэра Уильяма оставлять незастегнутыми некоторые весьма ответственные части туалета. Старый Билли, по словам Хоупа, состоял председателем почти всех научных обществ в Англии. К тому же он вел на радио популярные беседы «Наука для детей», завоевавшие ему громадную известность. Затем в Совете состоял профессор Винни, которому его студенты дали удачное прозвище «Лошадь». Челис, малый и неплохой в тех случаях, когда он не изображает из себя какого-то рабле по Челиса и, наконец, доктор Моррис Гэтсби. «Вы Гетсби, знаете?» — спросил Хоуп. «Да, пришлось раз с ним встретиться». Эндрю рассказал об экзамене. «Узнаю нашего Морриса», — с горечью произнес Хоуп. «И такой проклятый втируша повсюду пролезет. Умное бестие, между прочим. А исследовательская работа его не интересует». Он занят только собственной персоной. Хуп неожиданно рассмеялся. Роберт Эбби рассказывает о нем забавную историю. Гэтсби хотелось попасть в члены клуба «Рампстейк». Знаете, это один из тех лондонских клубов, куда главным образом ходят обедать, и очень приличные там обеды, между прочим. Ну, Эбби, старичок услужливый, обещал Гэтсби, бог его знает зачем, похлопотать за него. Неделю спустя они встречаются. Ну что, я принят? спрашивает Гэтсби. Нет, отвечает Эбби. Не приняты. Боже милостивый, кричит Гэтсби. Неужели вы хотите сказать, что я забалотирован? Забалотированный, подтверждает Эбби. Послушайте, Гэтсби, а вы когда-нибудь в своей жизни видели тарелку с икрой? Хоуп откинулся на спинку стула и завыл от смеха. Через минуту он добавил: Эбби тоже состоит у нас в комитете. Он человек почтенный, но слишком умен, чтобы ходить сюда часто. Этот завтрак послужил началом, и впоследствии Эндрю и Хоуп много раз завтракали вместе. Хоуп при всем своем грубоватом студенческом юморе и легкомысленном озорном характере был человек с мозгами. В его непочтительной критике было нечто здоровое, Эндрю понимал, что этот человек способен сделать что-нибудь в жизни. И в минуты серьезного настроения Хоуп часто высказывал страстное желание вернуться к настоящей работе и интересовавшим его исследованием процесса выделения желудочных ферментов. Иногда ходил с ними завтракать и Джил. Хоуп определял Джила словами «славный человечек», «засушенный 30-летней службой», Он проделал путь от конторского мальчика до принципала, Джил все же сохранил человеческий облик. В конторе он работал как хорошо смазанная маленькая легкая на ходу машина. Каждое утро неизменно одним и тем же поездом приезжал из Санбери и каждый вечер, если его не задерживали на службе, уезжал одним и тем же поездом. В Санберре у него была жена и три дочери, был садик, где он выращивал розы. По внешним признакам это был типичный образец обывателей из предместья. Но под внешней типичностью скрывался другой, настоящий Джил, который любил ярмут зимой и всегда проводил там в декабре свои свободные дни, которому заменяла Библию почти выученная им наизусть книга под названием «Хаджи-баба», который был влюблен в пингвинов зоологического сада. Как-то раз Кристин случилось быть четвертой за их общим завтраком. Джил превзошел самого себя в любезности, поддерживая честь гражданского ведомства. Даже Хоуп вел себя с достойной восхищения светскостью. Он признался Эндрю, что с тех пор, как познакомился с миссис Мэнсон, он как будто меньше чувствует себя кандидатом на смирительную рубашку. Дни мелькали один за другим. Пока все ожидали собрания комитета, эндрюс с Кристин знакомились с Лондоном. Ездили на пароходики в Ричмонд, набрели на театр под названием «Старый шут». Видели, как колышется под ветром вереск на хемпстедской пустоши, узнали прелесть маленьких кофеен, куда забегаешь ночью выпить кофе. Они гуляли порочисто роу и катались на лодке по серпентайн они открыли обманчивое обольщение Сохо тогда же им уже больше не нужно было изучать маршруты подземки прежде чем верить себя ей они начали чувствовать себя лондонцами